Глава 20. Остаток дня провела в вычислениях. Одно дело создать заклинание и совершенно другое произвести точный расчет, учитывая потоки сил, направление векторов энергетических линий, потенциал вкладываемой энергии, промучившись до самой ночи, но все же закончила вычисление. Конечно, без вложенных греймером знаний у меня вряд ли что получилось. Некоторые незнакомые формулы в нужный момент выныривали из недр памяти, помогая связать разные кусочки уравнения в единый узор. Стоило добраться до подушки, как мгновенно провалилась сон. Отдохнуть ожидаемо не получилось. Жуткая агония очередной жертвы мучила остаток ночи и в итоге проснулась от собственного крика. Ночная рубашка и простыня взмокли от пота. Горло соднило, голова раскалывалась. Сгребла постельное белье в кучу, закинула в чистящий шкаф и поплелась в душ. Просидела в нем до тех пор, пока в дверь не стала ломиться возмущенная Велида. «Неважно, выглядишь, подруга», — встретила демоница на пороге. Будто весь вечер не в комнате провела, а на некроманском полигоне. Занималась до допоздна. А ночью кошмары мучили, призналась я. Это от перенапряжения. Вчера у Дайонга вон как выложилась Ты хоть и держалась, но всем известно, как выматывают заклинания высшего уровня. Сходи к целителям, может, посоветуют чего. Боюсь, что целители не помогут, пробормотала себе под нос. Спасибо за заботу, поблагодарила демоницу да не за что ви хищно прищурилась натель а правда что новое заклинание будет называться огненный волк да а что не ожидала такого вопроса поэтому растерялась немного вот ведь ферд и зачем разболтал ну обычно марги стремятся увековечить свое имя, а ты микласа не знала даже действительно более сложное заклинание в отличие от первых уровней, носили имена своих создателей. М да, и что тут ответить? Знаешь, конечно, я не знала этого парня, ты права. Осторожно начала я. Мое появление неудачно совпало с этим трагическим событием. Считаю жесточайшей несправедливостью, что его жизнь прервалась так рано. Возможно, живи он дальше, смог бы покрыть свое имя славой и подвигами а может просто был бы хорошим человеком, то есть оборотнем. Но он ушел в серую долину, а мы остались здесь. У нас еще представится возможность показать себя. У Миклоса нет, поэтому и решила дать такое название Пульсару. По большому счету, дело не в том, чье имя носит заклинание, а в том, какую оно принесет пользу. «Спасибо!» – демоница одобрительно кивнула. «Это правильный выбор. Ты настоящий Марк. Что бы ни случилось, ты всегда сможешь рассчитывать на поддержку любого из нас». Я удивленно уставилась на Вилету. Она не врала. Во взгляде читалось уважение. Не думала, что смогу заслужить такое отношение. «Ну, я пойду. Мне еще в порядок себя привести надо. Скоро Ферд зайдет». «Кстати, насчет миорана теперь ни у кого нет сомнений, почему он выбрал тебя, и мы не осуждаем больше». «О, ну только этого не хватало!» Каждая новая фраза Веледы смущала больше предыдущей. «Как у нее получается? И ответить-то нечего». «Хорошо, я... Да, лучше пойду». Развернувшись, просилась в свою комнату. К приходу Ферта я уже была полностью одета и причёсана. Расчёт лежал в сумке, а сумка привычно перекинута через плечо. «Отлично выглядишь!» – парень чмокнул в щёку. «Идём завтракать на тель!» – замялся он, когда подошли к переходу. «Ты только не удивляйся сильно!» «Чему?» «Там наши в холле собрались, сюрприз сделать хотят, но я не могу не предупредить!» Какой сюрприз? Я напряглась и замерла, как пантера перед прыжком. Ничего особенного. Я, извини, поделился с парнями твоей идеи с названиями. В общем, ты теперь всеобщий кумир. И с зачем? Непроизвольно перешла на шипение. Помнится, кто-то недавно задавал тот же вопрос. Прости, не подумал сначала, а потом поздно было. Боевик скорчил виноватую рожицу. А я не выдержала и рассмеялась, таким забавным он был. Так с улыбкой на лице и появилась в гостиной. А там... Похоже, все пять курсов боевиков собралось, и все как один. При моем появлении проскандировали троекратное Эра. э ра Очень похоже по смыслу и звучание на родное «ура». Так приятно стало. Даже слезы на глазах навернулись от радости. А тут еще каждый норовит лично засвидетельствовать свою причастность к значимому событию. Кто руку пожмет, кто в щеку чмокнет, а кто из тех драконьих морд, что понаглее, так вообще в объятиях стиснет. «Меган!» — возмутилась я. «Раздавишь же!» «Нотель!» — возмутился парень. «Да разве ж я могу!» Это от избытка чувств. «А мне обнять можно?» Нарисовалась не менее наглая волчья рожица. «Если Ферт не против», — подмигнула Рису. В такой момент бывший некромант не смог отказать, поэтому я чуть не задохнулась в не менее сильных руках оборотня. Он приподнял меня над полом и крутанул вокруг оси. Напоследок еще и поцеловал в губы за что получил ощутимый тычок от Ферта. Но Рестар, казалось, не заметил. На его лице воцарилась блаженная улыбка. Среди прочих адептов была и Корни. Она подошла одной из последних, на мгновение сжала в руках мою ладонь и, прошептав спасибо, сразу ушла. Закончив с благодарственно-поздравительной частью, мы всей шумной толпой направились в столовую. Набрав на поднос булочек и двойную порцию кофе, я пробралась к облюбованному столику, когда нос к носу столкнулась с собой, то и с бериттой. «Привет!» – поздоровалась она. Народ вокруг притих, ожидая моей реакции. Но не могла же я навредить собственной репутации. «Здравствуй!» – приветливо улыбнулась. «Ты ведь Алена Суворова, да?» Ого! «А ты, Нотель Вардис», – прищурилась моя копия. «Слышала про твои успехи на полигоне». «Ну, тебе тоже есть чем гордиться. Не каждый может похвастаться тем, что выжил после общения с Аракнидом. Сомневаюсь, что это повод для гордости, скорее для ненависти». «Знаешь, как бы то ни было, я не считаю тебя виноватой. Верю, что ты хотела помочь Мику» и сделаешь всё чтобы спасти остальных а в этом берита нахмурилась можешь не сомневаться ну и хорошо хочешь сесть с нами пригласила алену за свой стол но она глянув на вытянувшееся лица боевиков вежливо отказалась на то мы разошлись уже сидя за столом фер тихонько сжал мою руку. Он-то понимал, для чего только что подвергла Риску свою репутацию. Заговорив с той, кого многие боевики не принимали. Едва успела поесть, как магический ретранслятор возвестил, что адепт Кувардис вызывает ректор. «Я провожу», — поднялся боевик. Таниса, секретар Транера, встретила нас у порога. «Что так долго?» — прошипела она. Ректор два раза о тебе спрашивал. «Если все так срочно, открыли бы портал?» Буркнула в ответ. «Стой!» – преградила путь вампирша. «Доложу сначала». «Хм! То почему так долго, то стой, жди!» одарила вампиршу возмущенным взглядом. «Пришла!» – раздался из кабинета нетерпеливый голос Транера. «Так что не проходит!» «Заждались уже!» Я открыла дверь и робко остановилась на пороге. В помещении, кроме ректора, находилось еще четверо маргов. Один из них был никто иной, как Атин Вардис. «Ядрит Теодолит, и как я должна себя вести, кинуться на шею, просто поздороваться, игнорировать? Мы и так не договаривались». Впрочем, Атин сам решил мои сомнения. Шагнув навстречу, заключил в объятие. «Здравствуй, дочка!» – радостно выдохнул он, поцеловав макушку. «Папа!» – пискнул осевшим голосом, совершенно растерявшись. «Рад, что ты одумалась и приехала в академию. Не ожидал, что с первых дней начнешь делать такие успехи. Мы с мамой гордимся тобой!» Вставший в горле ком, не позволял сказать и слова За все время я даже не задумалась, куда исчезла настоящая Анатель. Вдруг с ней случилось что-то непоправимое, а родители, успокоившись, прекратили поиски. Вопросительно уставилась на Транера, но тот с невозмутимым видом смотрел в сторону, будто ничего особенного не происходило. «Адепт Кавардис!» – обратился один из незнакомых Маргов. «До нас дошли слухи, что вы применили модифицированное заклинание». «Да, Натель, Атин чуть отстранил меня, чтобы посмотреть в лицо. «Это правда?» Я лишь кивнула, отметив, как сузились глаза демона, а губы вытянулись в прямую линию. «Вы бы могли продемонстрировать нам его?» «Вы... э...», -э, -э» запнулась, не зная, как обращаться к незнакомцу. Натель, Я так обрадовался встрече, что забыл представить моих друзей. Спохватился Атин. «Грейг – осолон», – указал он на мужчину, что задал вопрос. Невысокого роста он обладал мощным торсом и грубоватыми чертами. «Верес – а ноль», – назвал второго, более худощавого и высокого. Черная шевелюра, усы и эспаньолка делали его похожим на испанского гранда. «Ну, а Дарка кивнул в сторону третьего, – ты и так знаешь». Последний отличался и ростом, и телосложением, и внешностью. Помимо трех стихий, о чем говорила приставка «Тер», природа щедро дарила его и прочими достоинствами. Чего только стоили светло-зеленые глаза в обрамлении пушистых ресниц. Утонуть можно, а уж когда Марк улыбнулся, так вообще недолго голову потерять. Наверняка за красавцем-боевиком женский пол табунами бегал. «Раз уж все условности соблюдены», – вмешался Транер, Натель я тоже хотел бы узнать, как вам удалось создать модифицированный пульсар и испытать его в действии?» «И главное, почему ваш отец, – демон выразительно посмотрел на Атина, – не упомянул, что у вас настолько высокий потенциал?» «Думаю, Вейрвардис, вы, вы нам объясните, откуда вашей дочери известны пульсары такой сложности?» Эм... Марк замялся и покраснел, как адепт, застуканный на месте преступления. «Видите ли, в том... В общем, я не знаю». «Может, тогда спросим у самой Нотель?» — подал идею Терфлай. «Чем заслужил мой возмущенный взгляд? Кто его за язык тянул?» Заняться больше нечем. Пялится еще так нагло и улыбается, будто ему известно то, чего не знают другие. Ну что я могла сказать? Ничего. Вытащила из сумки свои расчеты и молча протянула ректору. Что это? — поинтересовался он. Мой зачет по боевой магии второго и третьего порядка, — ответила устало. Но Транер уже не слушал. Едва глянув на текст, он впился в него взглядом, жадно поглощая строчки. На лице демона читалось восхищение, удивление, гордость, восторг. «Нотель, это то, о чем я думаю?» – поинтересовался Атин. «Я не знаю, о чем ты думаешь, папа. Но у Вера Тершатияна в руках магическая формула огненного волка». Плюнув на субординацию, Терфлай, Ноль и Солон ринулись к Транеру. Обступив его с трех сторон, они уткнулись в расчеты. «Малышка!» – голос Вардиса звучал вкратчиво. «А почему заклинание такого уровня не носит наше имя?» За показной мягкостью чувствовалось недовольство и возмущение моим поступкам. «Так нужно!» – едва слышно ответила я. «Поверь!» Мне это было нужно. Ты же понимаешь, насколько опрометчиво поступило. Еще не поздно переименовать». «Нет», – отрезала я, высвобождаясь из отцовских объятий. «Никогда. Я создала его, мне и решать, как называть. Миклос достоин того, чтобы заклинание носило его имя. Атин мог лишь скрипеть зубами и сверлить взглядом. А уж когда в его руки попал документ, и он просмотрел расчеты, то и вовсе закипел от злости. Натель как твой отец я требую, чтобы это заклинание носило имя Вардисов?» «Атин Вардис, я не меняю своих решений», — смерила папашку не менее яростным взглядом. «Упрямая девчонка, Тхарг!» «Атин!» — вмешался демон. Решайте семейные проблемы в другом месте. Смею напомнить, для чего мы собрались. Нотель, ты готова продемонстрировать заклинание в действии?» Получив мое подтверждение, Трант предложил переместиться на место для испытаний. Для этого открыл портал прямо ко входу на некроманский полигон. Я здесь еще ни разу не была, поэтому осматривалась с любопытством. Ничего особенного, конечно, но все же. Большое поле, огражденное высоким забором. Для зрителей предусмотрены ряды скамеек, расположенных амфитеатром. Лавки отделял силовой барьер, защищающий людей от шальных заклинаний. Сечатый купол, накрывающий всю площадку, поражал своей сложностью и невероятной красотой плетения. Такой выдержит любые эксперименты адептов. Натель ты готова?» Вопрос Траннера выдернул из мечтательного созерцания. «Да, наверное», — ответила я, с удивлением отмечая, сколько на трибунах собралось зрителей. Пятый, четвертый и третий курс в полном составе. Преподаватели, деканы, ректор и прибывшие боевые марги. Они что, пол академии занятий сорвали?» Среди адептов заметила Арестара. Он подмигнул и помахал рукой. Ферта не было. В кабинет к ректору его не пустили. А значит, ему еще до полигона добраться нужно. «Для наглядности мы подготовили мишень», – предупредил Транер. «По его знаку, одна из стенок полигона отъехала, выпуская на поле монстра». По рядам прошелся восторженный гол ур классифицировала нечисть сразу в голове возникло описание из учебника тварь ростом в два человеческих роста тело покрыто кожастыми пластинками может передвигаться на двух лапах на четырех развивает приличную скорость ящеровидная голова без шеи ядовитые клыки и когти один глаз острый слух и нюх Широкий с колючками хвост. При ударе колючки остаются в теле жертвы, выделяя парализующее вещество. Уровень опасности высший. Да, картинка в книжке – это одно. А вот встретиться с Ором в реальности – другое. Я застыла, рассматривая жуткую зверюгу, которая, поозиравшись по сторонам и принюхавшись, уверенно направилась ко мне. Натель Негромко позвал стоящий в двух шагах демон. «Если ты не готова, скажи. Никто не осудит. Использование заклинания такой силы требует времени для восстановления». «Нет, все в порядке», – заверила я. «Справлюсь». По пальцам пробежали зудящие искорки, рождая в ладонях основу заклинания. Во второй раз пульсар сформировался быстрее. Удерживая, готовый вырваться на свободу шар, развернулась к трибуне. Слегка поклонилась, демонстрируя огненного волка во всей красе. Нежить как раз подобралась настолько близко, что я, не боясь промазать, метнула в него шаром. Попав в огненную ловушку, монстр взрывел от боли. Заклинание опутало мощную фигуру плотным коконом. Спилена в смертельную тварь, будто котенка. Спустя некоторое время плающее полотно стало уменьшаться, пока не развеялось, оставив на земле горсть пепла.